Глава третья. Суженный, ряженый. Зареница без конца вертелась у зеркала, примеряя на себя уборы сестры. Агнеслава весело смеялась, слушая ее рассказы о поездке к родичам в Залесье. Приближался вечер, и вот-вот должны были привести гадалку, а пока сестры развлекали себя беседами до да примеркой нарядов. «Так вот, и тут они мне говорят, дескать, охота — не женское дело. Сидела бы, мол, в тереме за вышиванием», — рассказывала Зареница, примеряя украшенный речным жемчугом венец. «Да мои собаки, зайца на ста шагах берут, и в седле я не хуже братьев держусь». «И как ты ответила?» — полюбопытствовала Агнеслава. «Взяла лук до да шапку и его слуги к забору пришпилила», — гордо заявила она. «Неужели?» ахнула княжна. «А что мне стоит? Отец меня наравне с братьями из лука стрелять учил», самодовольно проговорила сестрица. «Я так тобой восхищаюсь, и батюшка у тебя само великодушие, все тебе позволяет. Не то, что мои родители», вздохнула Огнислава. «Мне только и говорят, это нельзя, то нельзя и вообще ничего нельзя. Ты будущая княгиня, с тебя и спрос другой», отмахнулась Зереница. «Зато будешь править государством. Добрыня дурак, так что тебе править придется, коли за него пойдешь. А мне терять теперь нечего. К зиме обвенчают меня со старым боярином Златогостом. Одна надежда, если помрет скоро, то стану богатой молодой вдовой. Детей у него нет, да и родственники только дальние». «Что ты такое говоришь? Нельзя же так!» — шикнула Агнеслава. Стук в дверь прервал их разговор. «Войди!» приказала Зереница. «Княгиня приехала мрачнее тучи. Скоро будет здесь!» Быстро прошептала в приоткрытую дверь молоденькая челединка. «Матушка твоя приехала! Что-то случилось не иначе!» Сказала Зереница, быстро снимая сестрин венец. Сердце почуяло неладное. Мать сама велела сидеть тише воды ниже травы и уж точно не должна была приезжать. Похоже, планы родителей изменились, либо случилось нечто неожиданное. Когда княгиня появилась на пороге светлицы, Агнеслава подумала, что и произошло что-то совсем страшное. На матери не было лица, а глаза выглядели заплаканными. Что случилось? Только и смогла вымолвить княжна. Зреница выйди, сурово приказала княгиня, и девица повиновалась. Некоторое время мать ходила по светлице, словно подбирая слова, но вскоре взяла себя в руки и начала разговор. Прости нас, милая. Не уберегли мы тебя, только хуже сделали. Помни, мы с отцом всегда лишь добра для тебя желали. Но должно думать и о народе, и о твоих младших братьях с сестрой. Мы не можем подвергнуть опасности людей и земли княжества, даже если всей душой желаем спасти тебя». «Матушка, да скажи ты, наконец, что случилось?» выдохнула Огнеслава, ощущая в душе нарастающий трепет. «Свадьба со Скольдом, молодым князем Зияшска, будет». — дрожащим голосом сказала княгиня. — Есть и еще одна странность. Нужен им ларец твоей прапрабабки, княгини огневицы Зачем, не знаю, но это пугает меня больше всего. Ларец проклят и никому счастья не принесет. — Это тот ларец, что, по слухам, хранится в подземелье в железной комнате? Я думала, то просто старинная сказка. Нет, это не сказка, а бремя, передающееся от поколения к поколению. Скажу тебе только то, что мне рассказала твоя бабушка, когда я вошла в их род. Княгиня-огневица завещала этот ларец своим потомкам по женской линии и велела никогда не допускать к нему мужчин. Почему не спрашивай, я не знаю. Помнишь рассказы о войне со змеем? Так вот, по преданию, именно огневица похитила великую силу царя змей. Она спрятала ее в ларец и наложила проклятие. Никто, кроме ее кровных дочерей, не сможет открыть его или распоряжаться им. Считается, когда откроют ларец, нарушится мировой порядок. Змеи, которые ушли после той войны, вновь вернутся в наш мир. Ведь когда-то таких чудовищ, как Гаран, было множество. Целое полчище. Представь, какая беда может случиться, если содержимое ларца попадет не в те руки, А сколь требует, чтобы ты привезла его в качестве приданного. Мы не можем перечить. Нет у нас такой силы, чтобы пойти против воли Зияшска. Когда окажешься в доме мужа, надежно спрячь ларец, так, чтобы ни одна душа его не нашла. Хотя что я говорю? В самое логово змея дитя отправляю. Пообещай мне, что будешь хранить его и сделаешь все для защиты мира от чудовищ. Это твой долг. «Но почему я?» – с трудом вымолвила Огнеслава. «Ты – первая девочка, появившаяся в роду со времен Огневицы. Она была искусной ворожией, настоящей защитницей нашей земли. Думаю, имя, которое выбрали для тебя волхвы, не случайно оказалось похожим. Ты – следующая хозяйка ларца». «Я, твоя бабушка и другие женщины семьи не были потомками княгини. Мы лишь жены ее сыновей. Поэтому мы можем только передавать из уст в уста завещание. К слову, я ларец даже не видела никогда. Он заперт в подземелье давным-давно», — ответила мать. «А Весемира? Она ведь тоже потомок огневицы, как и я». «Да, но ты старшая сестра, поэтому именно тебе придется нести это бремя». «А если когда я приеду, они отберут у меня ларец и откроют его?» «Не отберут». Любой, кроме хранительницы, кто дотронется до ларца с дурными мыслями, умрет в муках. А открыть ларец может только та, в чьих жилах течет кровь огневицы. Остальных ждет смерть. Старая княгиня знала толк в колдовстве. «Что-то мне боязно, матушка». «Не бойся». «Случайно никто не погибнет, чистой душой никогда не пострадает. Ты же скорее будешь в безопасности с ларцом, чем без него». «А что сказал княжич Аскольд?» «Когда наш подлог скрылся, княжич разозлился. Отец предложил им дары, чтобы загладить вину. Он не ожидал, что потребуют ларец гневицы. Попытка отказать еще больше разозлила их. Княжич уехал в гневе, вот так все обернулось» поэтому придется тебе отправляться в Зияшск одной. Свадьба будет там, и нас, как позднее сообщили, на ней видеть не хотят». Смахнув слезу, проговорила княгиня. Мать поискала что-то в кошелеве, висевшем на поясе, и протянула дочке кольцо. «На вот, надень, теперь ты невеста», — тихо прошептала она. Княгиня заплакала, и Огнеслава, обняв мать, тоже залилась слезами. Мрачные мысли гнездились в красивой головушке Огнеславы. Княжич видный жених, но из-за обмана родителей может ее возненавидеть. Как она будет жить одна, оденешенька, в чужом государстве, в чужом доме? Они с матерью проплакали почти весь вечер, а после княгиня отправилась домой собирать дочь в дорогу. Огнеслава уговорила ее, что явится завтра утром, а эту ночь проведет с сестрой здесь. Княжне не хотелось сейчас ехать в дом, где все будут ее жалеть. Хотелось побыть одной и самой пережить это неожиданно свалившееся горе. Горе или радость? Попробуй разбери. Когда мать ушла, Книслава еще долго сидела одна, прежде чем в дверь тихонечко постучали. «Войди», — отозвалась княжна. В комнату проскользнула зареница. «Ты как?» — проинтересовалась сестра. «Лучше не спрашивай», — ответила Агнеслава и показала колечко на руке. «Видишь, все решилось само, теперь я невеста Аскольда. Если почисти ответить, мне ужасно страшно. Это постыдно, да?» «Нет, люди всегда боятся того, о чем не ведают», — пожала плечами зарениться. «Скажи, а эта гадалка, о которой ты говорила, она здесь?» Ее отвезли домой, я думала, ты уедешь с матерью. Далеко она живет? поинтересовалась Огнеслава, подняв на Зареницу горящий взгляд. «Не слишком, если верхом, только ночь на дворе. Поедем!» Взяв сестру за руку, пылка произнесла княжна. «Поедем к ней сами, прошу!» «Огнеслава, как ты это себе представляешь?» удивилась Зареница. «Давай что-нибудь придумаем, давай тайком, — умоляла Огнеслава. Хоть малость о грядущем узнать, хоть что-то да расскажет. Ладно, жди здесь, я постараюсь устроить сказала сестра и вышла за дверь. Зареница вернулась спустя почти час, но с довольным лицом и подав огнестройный длинный плотный плащ просияла довольной улыбкой. Я все сделала, едем, заговорщически сообщила она. Ты самая лучшая, благодарю. Воодушевилась княжна, облачаясь в неприметные одежды. В дверном проеме показалось круглое личико Челидинки. Никого? спросила Зареница. Да. «Можно идти», — прошептала в ответ девчушка. Сестры покинули светлицу и темными коридорами до да переходами добрались до конюшни. Молодой парнишка-конюх, воровато озираясь, вывел им подседланных лошадей. Вдруг со стороны амбаров раздалось мерное постукивание подков еще двух коней, и княжна испуганно обернулась. «Успокойся это с нами», — пояснила зреница. «Люди брата будут нас сопровождать!» «Им можно доверять?» — шепотом спросила Агнеслава, поглядывая на хмурых, молчаливых мужиков. «Этим можно?» — подмигнула сестрица. «Я и письмо выпросила, чтобы нас на заставе не задержали. За братиком должок, вот и расстарался. Только он не знает, что со мной ты, а не прислуга, поэтому помалкивай». Спустя некоторое время четыре всадника выехали из города и помчались по пыльной дороге, освещаемой полной луной. Синяя ночь окутывала тишиной округу. Они проехали засыпавшую деревню, где в приземистых окнах тускло мерцал свет от лучин. Несколько дворовых псов возвестили о путниках, но никто не вышел на их зов. Деревенские ложились рано и в ночи лишний раз за околицу не ходили. Опасно. Наконец показалась маленькая избушка на самой окраине деревни. Зареница дала знак охране ожидать у забора, а сама спешилась и привязала лошадь. Огнеслава последовала ее примеру. Мимо пролетела сова. Княжна испуганно охнула, отскочив. Зареница приложила палец к губам, призывая молчать. Сестры поднялись на крылечко и постучали. Дверь отворилась. «Входите!» Глухо раздался голос старой ведьмы. Следом за зреницей Агнеслава робко переступила порог. Старуха сидела на лавке, поглаживая лежавшего на ее коленях черного кота. Здравствуй, бабушка! Уж прости, что беспокоим тебя сегодня. Мы пришли, начала зреница. Знаю я, зачем вы пришли, проворчала гадалка. Точнее, она пришла. А ты подожди за дверью. Зареница глянула на Огниславу, так и внула, и сестра вышла. Княжна осталась одна. «Ну, говори, княгиня, так не терпится будущее знать, что тайком ночью в лес сбежала?» спросила старуха. «Я еще не княгиня», — оробила Огнеслава. «В скорости будешь княгиней, какая разница?» — буркнула ведьма. «Зачем тебе знать будущее?» «Чтобы сердце успокоить». «Успокоить?» «А почему ты думаешь, что успокоишь его?» Засмеялась старуха, и в ее глазах сверкнули устрашающие зеленые искорки. «Знание будущего скорее омрачает жизнь, чем приносит спокойствие. Живи тем, что у тебя есть». «Не могу я. Боюсь, что стану причиной большой беды», — простонала Агнеслава. «Станешь? И что? Это судьба, деточка», — усмехнулась гадалка. «Но как?» «Как мне спасти себя и других?» – дрожащим голосом спросила княжна. «Глупое дитя! Кого ты собралась спасать? Сначала определись, кого спасать будешь, а потом вопросы задавай!» «Ты не хочешь отвечать мне?» «Чтобы получить ответы, научись задавать вопросы!» – прошипела старуха. «Хорошо. Как сложится моя жизнь со Скольдом?» – взяв себя в руки, уверенно спросила Агнеслава. «Никак. Со Скольдом ты жить не будешь», — ведьма зевнула. «Я думала, тебя другой интересует, а ты, как и все девицы». «Никак? Но я ведь должна выйти за него замуж». «И выйдешь». «Но настоящим мужем тебе он так и не станет», — скривилась старуха. Придашь ты его и погубишь в итоге. Может, у тебя есть действительно важный вопрос». «Какой?» «Я не знаю». «Вопросы ты должна задавать», — весело оскалилась бабка. «Говори, чем томишься?» Огнеслава стояла посреди избы, судорожно пытаясь выразить словами свои страхи, но молодой княжеч никак не шел из головы. «Деточка, мне надоело ждать. Спрашивай или уходи», — сказала ведьма, чем вывела княжную из оцепенения. «Будет ли в моей жизни любовь?» Огнеслава хотела спросить про лорец и проклятие, Но из уст вылетело то, что было на уме. Будет. И из-за нее, из-за любви будут все твои терзания и страдания. Как это? Станешь ты причиной большой беды. Много жизней погубишь. Я не понимаю, при здесь любовь и беда? Выбор. Все мы делаем выбор. Раз ты пришла сегодня сюда с вопросом, значит, хочешь иметь возможность выбирать? Ты в шаге от выбора, который запустит тот ход событий, который тебе предначертан. Скажи мне, чего хочешь в будущем, а я подскажу тебе дорогу. Я хочу, чтобы в моей жизни была любовь, семья, дети. Я хочу, чтобы был мир и все были счастливы. Чтобы все были счастливы. О, боги, какая чушь! Это невозможно, ибо счастье одних зачастую оборачивается несчастьем для других. «Хорошо. Скажи тогда, как избежать большой беды, причиной которой, по твоим словам, я буду?» «Вот, это уже больше походит на правильный вопрос. Слушай меня внимательно. Сейчас ты еще можешь изменить судьбу, можешь спасти много людей, можешь избавить себя от страданий. Возьми этот клинок». Ведьма заговорила медленно, чтобы смысл каждого слова дошел до княжны, достав из-под лавки миниатюрный кинжал в изысканных ножнах. «Когда ты встретишь человека с кольцом в виде стальной змеи, не говори с ним, не смотри в глаза, а сразу вонзи ему в сердце кинжал, в сердце, это вот сюда!» Ведьма показала на себе нужное место, а Агнеслава вздрогнула. «Я должна убить незнакомого человека просто так?» — ужаснулась она. «Да. Иначе судьбу не изменить. Для большого дела нужна большая жертва». «Я не смогу», — проговорила княжна. «Скажи, в чем вина этого человека? Чем он мне угрожает?» «Ты действительно хочешь знать это?» «Да». «Этот человек...» Неестественное создание — он результат извращенной магии и жажды власти. Он причина страха, в котором живут сотни людей. Он и сам это понимает, а значит, его душа не будет мстить тебе. Считай, что избавишь калеку от страданий, а мир — от страха. Сделаешь это — и не придется ехать в Зияжск. Останешься дома, выйдешь замуж за княжича Добрыню — и жизнь твоя пройдет тихо, без потрясений. Все сложится как хочешь. До конца дней проживешь в достатке, уважении, рядом с любящим супругом и толпой ребятишек. Просто вонзи клинок и измени будущее, пока оно не стало неизбежным, либо прими свою судьбу и более роптать на нее не смей. Агнеслава с ужасом смотрела на кинжал. Все казалось дурным сном. «Что, окаменела?» ряфнула на нее бабка. «Бери и уходи! Ничего тебе больше не скажу!» Княжна, как заворожённая, взяла клинок и вышла за дверь. Она очнулась только возле лошади, когда к ней подбежала зареница. «Ну что? Что она сказала?» С блеском в глазах поинтересовалась сестра. «О, боги! Что за несчастный вид? Неужто горе какое предсказала?» «Потом...» — тихо проговорила Агнеслава, забираясь в седло. «Эй, едем домой!» — скомандовала Зареница. Лошади устремились в обратный путь. Дорога назад, казалось, заняла меньше времени. По возвращении Зареница выдала мужикам увесистые кошели, после чего деловито отправилась на конюшню, видимо, собиралась вознаградить всех, кто прикрывал их ночную прогулку. Агнеслава же, чтобы не привлекать лишнего внимания, осталась ждать сестру снаружи. Погруженная в мысли, побрела, куда глаза глядят, и оказалась в саду. Тишина Тепкиного сада всегда успокаивала ее. Он был большим и тенистым, тянулся до самого берега реки. Помимо плодовых деревьев здесь росло много кустарников и цветов. Огромная полная луна освещала землю. Вокруг терема и вдоль главной аллеи сада, ведущей к прудам, стояли небольшие чаши с горючей жидкостью. Когда-то один из почитаемых колдунов сказал тетке, что они отпугивают нечистую силу, и с тех пор чаши всегда поджигали вечерами. Княжна брела по аллее, все еще сжимая в руке тот самый кинжал, что дала ведьма, и вдруг в тени дерева заметила человека. В такое позднее время в саду не должно было быть посторонних, поэтому она не могла не насторожиться. Неведомый гость стоял, не двигаясь, то ли в надежде, что его не заметят, то ли ожидая ее реакции. «Кто бы ты ни был, покажись!» — громко сказала девица, судорожно сжимая рукоятку кинжала, спрятанного в складках одежды. Человек подчинился. Когда он вышел на дорожку, Огнислава оторопела. Она увидела своего жениха. «Что княжич Оскольд делал здесь в такое время-то и вообще, что он тут делал?» Все говорили, будто в Зияжску ехал. Не вовремя они встретились. Незамужняя девица, наедине с молодцем, одна, без сопровождения, ночью — это позор. Боги Пресветлые, он ведь не знает, что она и есть княжна Агнеслава. Стоит ли назваться кем-то другим? «Прошу прощения за грубость, вы меня напугали», — проговорила Агнеслава, пытаясь вернуть самообладание. «Княжна Агнеслава Яросветовна?» — спросил княжич, подойдя ближе и внимательно всматриваясь в ее лицо. «Да, но откуда?» — удивилась она. Он не ответил, а лишь поднял руку, показав на тот палец, на котором красовалось подаренное колечко. «Ах, да!» — смутилась Огнислава и покорно склонила голову. Княжич Аскольд Буиславович, примите мои искренние сожаления, я прошу прощения за родню. Поверьте, они не со зла!» Она осторожно подняла взгляд и заметила улыбку. Осмелев, княжна увереннее взглянула на жениха и с подозрением спросила. «Как вы здесь оказались? Ворожба? Вы колдун?» «Немного», — уклончиво ответил княжич и подошел совсем близко. «Хотелось всё же увидеть вас настоящую перед тем, как вернусь домой». Мысли путались. Кровь бурлила от волнения. Чтобы успокоиться, Огнеслава снова опустила взгляд и отчетливо увидела на пальце жениха то самое кольцо, что описала ведьма. Холодок пробежал по спине, а в ушах зашумело. Агнеславе казалось, она слышала удары собственного сердца. Что за наваждение? Неужели это он? Не может быть. Или может? Пальцы крепче сжали рукоятку, Нужно выбирать. Послушать старуху и изменить судьбу или оставить все как есть. Ударить прямо в сердце, вот сюда. Повторила Агнеслава про себя слова ведьмы и подняла на князя взгляд полный решимости. Что-то сломалось в княжне, когда она посмотрела на него. а Аскольд не ждал такой подлости, не злился за обман родни, а рассматривал невесту с восторгом и любопытством. Агнеслава прокляла себя за малодушие и, оставив кинжал в ножнах, решила уйти. Спастись бегством — единственное, что пришло в голову. Не разговаривать, все обдумать, и, возможно, потом она сможет или не сможет сделать этого никогда. Но потом, не сейчас. Княжна стремительно шагнула назад. «Прошу прощения, мне пора. Не уходите, вам не за что извиняться, вы у себя дома». — проговорил княжич, — его голос показался добрым и, наверное, даже ласковым. — Это я нарушил ваш покой, тайком пробравшись за чужой забор. — Вы хотите, чтобы я осталась? — Огнеслава замерла на месте, радуясь, что неясный свет скрывает вспыхнувшие щеки. Глаза княжича завораживали, страх исчез, тревога таяла, а все происходящее казалось сном. — Да, хочу, — проговорил он, подходя ближе. «Прогуляетесь со мной». «Мне нельзя, если родители или тети узнают. Они будут гневаться», — честно призналась княжна, но не поверила сама себе. «У вас весь плащ, в рези. Вы только что вышли из конюшни, явно вернулись с ночной прогулки верхом. Однако ваши родичи ничего не имеют против этого. Что же плохого, чтобы погулять в саду?» Лукаво проговорил молодец, оглядев ее. «Осуждаете» тихо спросила Огнеслава. «А чего же?» — княжеч немного поклонился, становясь рядом. «Девица моего возраста и положения следует сидеть в тереме и гулять только с подругами. Так и есть. Но тогда мы бы с вами не встретились». «И то правда», — Смущенно улыбнулась Огнеслава. Они неторопливо пошли по тропинке. Княжна боялась поднять взгляд». Одно только присутствие молодого князя рядом заставляло сердце биться чаще. Она не могла не признаться себе, что никогда ранее не встречала более красивого юноши. Зареница сказала, что он самый лучший из всех женихов, что сватались к Огнеславе. Что ж, сейчас она охотно в это верила. — Скажите, почему вы выбрали именно меня? Ведь есть красавицы, чьи роты знатнее и богаче? — решилась спросить Огнеслава. «Какой ответ вы бы желали получить?» Он искоса взглянул на невесту. «Честный». «Лично я вас не выбирал, это не моя воля», произнес княжич, внимательно следя за выражением ее лица. «Конечно же, выбирали ваши родители, как я могла не подумать», пристыженно проговорила Агнеслава. «Простите, пожалуй, мне все же пора идти. Нарушены уже все мыслимые запреты и правила, не стоит усугублять». «Нет, не извиняйтесь» произнес юноша и неожиданно взял ее за руку. Княжна вздрогнула от прикосновения. «Красавец много, согласен, но, скажу вам, не та я, вы прекраснейшая из них». «Благодарю», — смутилась Огнеслава. Ей хотелось выглядеть безучастной, но осознание, что жених не только не злится, да еще и очарован ею, заставляло улыбаться. «Прекрасный выбор моих родителей», — улыбнувшись в ответ, проговорил молодой князь. А вы сами рады этому выбору? Я? Агнеслава не знала, как ответить на подобный вопрос. Она остановилась в замешательстве и взглянула на суженного. В этот момент позади раздались торопливые шаги. Пара обернулась, из-за густых кустов вышла Зреница. О боги, Агнеслава смерти моей хочешь? «Я тебе везде ищу!» — гневно прошептала сестра, но, увидев рядом княжича, испуганно сглотнула и, быстро поклонившись, проговорила. «Если вас увидят, быть беде, немедленно уходите!» Зареница права. Это было безрассудством. Почему она потеряла всякое благоразумие при появлении Аскольда? Бежать, срочно бежать, прочь, чтобы сохранить хоть часть достоинства. Огнеслава не знала, как поступить. Ее охватило сильное, доселе неведомое чувство. Разум отказывался служить, зато сердце стучало, как сумасшедшее. Хотелось, чтобы ее суженый узнал об этом, но откровенно сказать или даже намекнуть язык не поворачивался. Что же делать? В следующий раз они увидятся не скоро, скорее всего, уже в Зияшске. Согласно обычаям, встречное единение будет до самого венчания. Пора прощаться. Но Агнеслава была не в силах отвести взгляд от молодого князя. Словно под дурманом княжна приподнялась на цыпочки и быстро коснулась губами губ жениха. На едва уловимое мгновение глаза зареницы широко раскрылись, но не дав ей сказать ни слова, Агнеслава отскочила от суженного и, схватив сестру за руку, побежала прочь. Княжич проводил их изумленным взглядом. Когда сестры скрылись из виду, неосознанно коснулся своих губ рукой и задумчиво свёл брови. Он так и стоял, глядя им вслед, пока легкие шаги девиц не стихли совсем. Словно собираясь с мыслями, он потряс головой и сказал сам себе «Видимо, я перестарался». Молодец огляделся, собираясь идти, как вдруг неестественный блеск в траве у дорожки привлек его внимание». Он присел, чтобы лучше рассмотреть источник холодного голубого мерцания. В траве валялся маленький женский кинжал. Убегая, Агнеслава обронила его, даже не заметив. Княжич потянулся к клинку, хотел было поднять, но... Тут же отдернул руку. Прикосновение к лезвию обожгло пальцы. Немного подумав, юноша достал из-за пазухи платок, аккуратно завернул в него находку и поднялся. Изумление и улыбка пропали с его лица. Губы плотно сжались, брови напряженно сошлись, а глаза сверкнули опасным огнем. Сестры тем временем уже вбежали в цветлицу и закрыли за собой дверь. — Что ты себе позволяешь? Ума лишилась! — принялась гневно отчитывать сестру Зареница. — Я лишь хотела помочь тебе узнать судьбу, а не губить свою честь. — Перестань! Я ничего такого не сделала, оправдывалась Геннислава, торопливо меря покоя и шагами. Сейчас у нее в голове будто бы туман рассеялся. Княжна пыталась осознать, как подобное могло случиться. Когда она вспоминала об этом, ей казалось, что то была вовсе не она, а кто-то другой. Ты его поцеловала, не унималась зариниться. Я поцеловала своего жениха. Что здесь такого? Не ты ли мне рассказывала, как в деревнях девки на свидание бегают? Но ты не девка, Агнеслава, ты будущая княгиня». «Да, тысячу раз да. Сестра права. Но что это было? Наваждение? Воля богов, любовь?» «Что бы это ни было, назад не воротишь». Агнеслава знала, что сестра скорее умрет, чем проболтается, поэтому решила закончить разговор. «Он мой будущий муж. Значит, ничего плохого я не сделала». Не кори меня, самой стыдно. Зареница только головой покачала.